И за ними установлено уже осторожное наблюдение. Итак, из девяти участников один сидит в Харьковской тюрьме, а от четырех, считая Квитковского и Горошика, московская полиция не упускает из виду. Я предложил маршалку не форсировать события до моего приезда, каковой состоится на днях, так как самочувствие моё уже улучшилось.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 По прежнему опыту было известно, насколько осторожны и осмотрительны варшавские воры. И не подлежало сомнению, что за хамелайнином будет устроена ими слежка. Итак, я с нетерпением стал ожидать телефонных сообщений Линдера об его визите к даме Горошика. Часа через три он звонил и докладывал Явился я на Переславальскую улицу, позвонил, открывшая мне дверь субредка впилась в меня глазами.